Я бросился к его ногам. у если у вас есть хоть остаток доброго чувства, — говорил я, обнимая его колени, — не ожесточайтесь на мои слезы. Подумайте о том, что я ваш сын. Увы, вспомните о моей матери. Вы любили ее так нежно. Разве вы перенесли бы, чтобы ее вырвали из ваших объятий? Вы защищали бы ее до последней капли крови. И разве мое сердце не может быть подобно вашему? Мыслимо ли быть столь немилосердным, — испытав хоть раз настоящую нежность и тоску. «Не смей говорить о твоей матери!» — раздраженно вскричал он. «Воспоминания о ней распаляют мое негодование. Твое распутство довело бы ее до могилы, будь она еще жива!» «Прекратим разговор!» — прибавил он. «Он досаждает мне и не заставит меня изменить решение. Я возвращаюсь домой и приказываю тебе следовать за мною». Сухой жесткий тон его приказания — Ясно убедил меня в том, что сердце его непреклонно. Я отступил на несколько шагов, боясь, как бы ни попытался, он собственноручно задержать меня. «Не усугубляйте моего отчаяния, понуждая меня к неповиновению», — сказал я. «Мне невозможно следовать за вами. И также невозможно жить после жестокости, вами проявленной. Итак, прощаюсь с вами навеки». Смерть моя, которую вы скоро услышите, прибавил я печально. Быть может, пробудит у вас чувство отеческие. — Так ты отказываешься следовать за мною? — гневно вскричал он, видя, что я собираюсь уходить. — Иди, беги к своей гибели. Прощай, неблагодарный и мятежный сын. — Прощайте, — отвечал я в выступлении. — Прощайте, жестокий и бесчеловечный отец. Я сейчас же вышел из Люксембургского сада. Я как безумный метался по улицам, пока не дошел до дома господина Д.Т. Идя, я простирал руки и воздевал глаза, взывая к силам небесным. — О небеса! — говорил я. — Неужели вы будете столь же немилосердны, как люди? Мне не от кого ждать помощи, кроме вас. Господина Д.Т. еще не было дома. Но он вернулся спустя несколько минут. Его переговоры имели не больше успеха. Он с огорчением рассказал мне об этом. Молодой Г, хотя имение отца был озлоблен против Манон меня, отказался похлопотать в нашу пользу. Он остерегался сам, боясь мстительного старика, который так был раздражен, ибо не прощал ему намерение вступить в связь с Манон.